Глава вторая. Двенадцать часов нескончаемых просмотров. Я будто заправский студент Зубрила вчитывался в каждую характеристику. Искал плюсы и минусы той или иной пассивной способности. Сравнивал, анализировал, раздумывал. И даже порадовался, что есть ограничения по времени. Иначе провел бы за этим занятием не одни сутки. Вскоре действие обезболивающего зелья подошло к концу. Я спрятал доспех в инвентарь. На плечах виднелись синяки. На изодранной коже оголившееся мясо. Красные от крови руки чесались и болели. Зато я тут же последовал очередному совету от Киеры, Принялся искать что-то, связанное с заживлением. Сперва проверил регенерацию. Характеристика подходящая, спору нет. Она могла залечить переломы. Вот только пришлось бы держать кость так, чтобы она правильно срослась. «В противном случае хромота обеспечена». Я перелопатил тысячи позиций, отвечающих за заживление, и, наконец, нашел. «Целостность приводит тело к идеальному состоянию. Пассивно влияет на чужеродное внушение. Текущее значение — один». Задал несколько уточняющих вопросов голосовому помощнику. «Уж не знаю, можно ли было найти что-нибудь получше, но пришлось брать это». И как Кера планирует победить на арене, если наши непосредственные враги знают подобные тонкости? Непонятно. Что с того, что у нас увеличенный опыт? Ну, получим мы, допустим, 60-й уровень, а наши враги — 50-й. Но ведь они наверняка знают, во что вкладывать знаки силы и распределяемые баллы. А мы — нет. Надеяться, что один из миллиона сделает все правильно? Бессмысленно. Наверное. «Размышления про опыт привели меня к очередной идее. Есть характеристики, повышающие количество получаемого опыта?» «Есть. Для молодых рас это самый важный параметр». В ранее безликом голосе чувствовалось удовлетворение. «К тому же ваше подключение произошло на отборе в арену. Я рад, что ты своими силами смог дойти до этого». «Ты можешь радоваться?» — спросил я с усмешкой. «Наш спектр эмоций намного выше, чем ваш». Эм, ты функция системы или разумное существо?» «Я помощник. Дополнительный поток сознания одного из администраторов. Ты задержался, игрок?» «В выборе характеристик?» — предположил я. «Да. Почему?» В голосе ощущалась неподдельная заинтересованность. «Мне есть смысл врать?» — спросил я. «Если даже Кер видела, когда я пытался пудрить ей мозги, то моя шизофрения, которая сейчас общается со мной, и подавно...» «Нет, я вижу всю твою жизнь, вижу твои мысли, опасения и мотивы. И не тревожься, эта информация не повредит той несносной особе, которая пытается взломать систему. Мы редко вмешиваемся в игровой процесс». «Ты задаешь вопрос, зная на него ответ?» про себя я улыбнулся, понял, про какую несносную особую идет речь. Так тебе удобнее общаться. Твои мысли пока что не обрели четкой формы. Ты думаешь о многих вещах, а озвучивание позволяет сконцентрироваться на ответе. Хорошо. Я узнал, что при первом прохождении данжа количество характеристик и знаков силы увеличивается в два раза. Сказал я, при этом специально не упоминал имя Кейры. Продолжай, подбодрил голос. «Но у меня увеличились только в полтора раза», — вспомнил я. «Верно. Причины». «Особенности последней арены», — сказал я с полной уверенностью. «Нет. Еще предположения». Эээ, -э, Вошел в данж позже, чем нужно было». «Неверно. Еще идеи». «Хаотический провал», — проговорил я. Уж если и это не подойдет, то придется признать, что на этот вопрос я не способен ответить. Верно. Ты не только побывал в нем, но и выбрался оттуда. И сделал это до получения идентификатора. К тому же подключение к системе произошло в момент отбора. Это редкое событие. Теперь ты друг из вечного хаоса, и дружба налагает на тебя не только ответственность и обязательства. но и дарит особые свойства. «Ты говоришь про кольцо?» Я потрогал перстень. «Если его не учитывать, то больше ничего особого я в себе не заметил». «Нет, про то, что скрыто в тебе и что ты можешь выбрать сейчас». Начал таинственный голос. «Но и кольцо — очень интересный выбор. Ты обратил внимание, что у твоего ножа есть свойства кинжальщика». «Да». Заглянул в интерфейс и перепроверил параметры. Это свойство есть у всего системного оружия. У меча-мечник, у копья-копейщик и так далее. «Почти. Но есть особые предметы. Они редки и не всегда полезны. Выбери ты копье, меч или булаву. пробивная способность была на том же уровне, что и у твоего лезвия. Такое оружие тоже было бы неразрушимо, а прочность бесконечна». но твоих навыков не хватило бы для полноценного владения. Тебе понадобились бы десятилетия, чтобы достигнуть статуса эксперта, столетия для ранга мастера и тысячелетия для получения статуса призрачного грандмастера. Учитывай это в будущем. Ты сам выбрал кольцо. Нет, я доверился случайности, признался я. Хотя это существо все равно читает меня как открытую книгу, так что мое признание — это условность. «В игре и хаосе нет ничего случайного. В будущем хаос призовет тебя, и ты будешь обязан выполнить его задание, сколь сложным бы оно ни было». Я ясно различил нотки недовольства в голосе. «Что такое хаос? Странно, что помощник отделяет его от игры. А мир-то, я смотрю, еще более многокранный, чем кажется на первый взгляд. Но и того, что есть, тоже достаточно». Другие миры, другие расы, другие культуры и уклады. И признаться, мне это нравится. Противопоставление структуры, упорядоченности и размеренности. Он враждебен системе. В том провале у тебя исчез интерфейс. Ты этого не знаешь. Но в тот же момент заблокировались все способности, ветки развития и знаки силы. Ты стал таким же, каким был в самом начале своего пути. «Ты хочешь, чтобы я в будущем провалил задание? Я решил не ходить вокруг да около, и так ясно, чего существо хочет от меня». «Да». «При этом ты говоришь, что я буду обязан его выполнить?» «Да». «Что будет в противном случае?» Мои слова напомнили мне вопросы, которые я задавал Кири про арену. Тогда девушка будто не понимала, к чему я веду. Вот и сейчас такая же ситуация. «Если провалишь, ты будешь обнулен». «Если выполнишь, тебя уничтожит система», — подтвердило мои опасения существо. «То есть, по сути, у меня нет выбора», — я ухмыльнулся. «Интересная ситуация. Даже я бы сказал, безвыходная. Тут скоро по мою душу припрутся непонятные охотники из гильдии убийц. Потом нужно отобраться на арену. Уж не знаю, откуда у меня взялось это чувство, но что-то мне подсказывает, что люди не смогут обойтись без меня». Из чего это я такого высокого мнения о себе? Даже забавно. Затем требуется победить врага, который превосходит по всем параметрам армию Земли, а теперь и это. Черт побери, мне это нравится? Серьезно, я будто проснулся после многолетней дремы. Раньше мысли были только о месте, а теперь они отошли, если и не на десятый, то точно не на второй план. Но, мажорика, я все равно убью. «И далеко не один раз. Найду, где он оставил артефакт фиксации, и устрою череду перерождений до самого обнуления». «Хаос многогранен, изменчив и непостоянен. Ты игрок, ты всегда волен выбирать». Голос замолчал, давая время осознать услышанное. «Вот только или у меня мозгов не хватает, или говорит это существо непонятно». Но я так и не понял, про какой выбор сейчас идет речь. Как по мне, сдохну в любом случае. Каким был твой вопрос, когда на тебя выделили дополнительный поток создания? Эм, Я вспомнил момент перемены голоса. Когда я спросил про характеристику, повышающую количество опыта, список параметров изменился. Передо мной предстали десятки тысяч наименований, изменяющих коэффициенты как в положительную, так и в отрицательную сторону. Пролистал их, взгляд зацепился за золотистые символы, которые выделялись как благородный скакун среди старых кляч. Хаотический гриндер. При этом какие-либо пояснения отсутствовали. Раз мои мысли для существа не являются секретом, то озвучу их слух. Ты заинтересован в том, чтобы я провалил будущее задание хаоса. «Эта характеристика может оказаться совершенно ненужной, как, например, обратный колодец», — сказал я и зачитал. «Увеличивает количество получаемого опыта в 0,5 раз, то есть в два раза меньше, чем должно быть. А тут может быть еще более низкий коэффициент». «Так найди ту, которая расширит твое восприятие как при взаимодействии с миром, так и при взгляде на систему. Удачи, игрок фрол «Ты можешь мне что-то порекомендовать?» Попытался я воспользоваться помощью. «Это закрытая информация», — раздался обезличенный голос. «Я теперь общаюсь с функцией системы». «Я ваш голосовой помощник». «Понятно. Покажи мне характеристики, которые относятся к хаосу». «Данные отсутствуют». Попытался задать еще несколько вопросов, касающихся параметров, выделенных золотым цветом. Их тоже не оказалось. Включил буквенный поиск и нашел этого странного гриндера. Придется рискнуть. И будем считать, что с четвертым параметром определился. Теперь остается последней. Я вспомнил, как Кейра, сидя со мной на дереве, указывала куда-то вдаль и спрашивала, вижу ли я какой-то неизвестный объект. При этом она говорила, что я должен и видеть, и слышать. То есть мне нужно нечто такое, что заставит обостриться мои органы чувств. но при этом, чтобы данная характеристика позволила взаимодействовать с миром. Голос, по сути, сказал о том же. «Придется искать». Сделал запрос и снова погрузился в изучение. Чего тут только не было. И инфракрасное зрение, и распознавание различных звуковых частот, и определение всех типов запахов. Все было не то. За полчаса до окончания бега таймера я наконец-то нашел кое-что подходящее. Не совсем идеально, конечно. Рентген для глаз отсутствовал. Хотел его взять. Но все же отвечало моим основным требованиям. Перцепция. Полное усиление и регулировка общего восприятия во всех мирах. Расширяет информативность просмотра интерфейсных и игровых объектов. Текущее значение один. Вынес пять характеристик на отдельную панель. Пробежался по ним еще раз. Снова принялся за поиски. Но ничего более подходящего так и не обнаружил. «До окончания оставалось минут десять. Больше медлить нельзя». «Вы готовы подтвердить сделанный выбор?» — спросил голос. «Да». «Вы отдаете себе отчет, что в случае ошибки у вас не будет возможности перераспределить данные пассивные способности?» «Да». «Принять нет? параметры? Да, нет?» Снова согласился. Затем трижды нажал на «Всплывающие уведомления». Меня в очередной раз предупредили, что не рекомендуется повышать одну и ту же характеристику чаще, чем раз в два часа. При этом перестроение организма может занять до 10 минут на каждый параметр, так что требовалось найти и безопасное укрытие. Также сказали, что телу и сознанию нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям. Только сейчас понял, что все это время я просто стоял, упираясь на разрушенный алтарь. Ноги гудели. Лямки от баула глубоко вонзились под кожу, тело окоченело. Скинул весь мешок и принялся растирать руки, заодно не забывал разминаться, разгоняя застоявшуюся кровь. Через пятнадцать минут лег на пол, который показался необычайно холодным. Уж не знаю, как все будет происходить, но лучше находиться в горизонтальном положении. А раз нужно безопасное место, то очищенный уровень данжа прекрасно подойдёт для этого. Развернул интерфейс и перешел по первой вкладке. Наконец-то я смогу раскидать баллы по характеристикам и проверить, как это работает. Вот только непонятно, сколько и куда вкладывать. У меня есть 47 единиц. Когда доберусь до пятого алтаря, получу еще несколько. Но пока что можно не рассуждать на эту тему. По одному очку, в любом случае, закинув в каждый параметр. Хотелось начать с мощи. Все-таки это тот параметр, изменение которого сразу же отразится на моем теле. Потом подумал про целостность. Залечить ссадины тоже многого стоит. Но все-таки логика возобладала. Если судить по описанию, перцепция покажет мне дополнительное описание. Выбрал ее, хотя можно сделать все одновременно. Внимание! Вы повысили характеристику перцепция искусственным путем.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 Как только я подтвердил выбор, меня сразу же накрыла кромешная тьма. Все запахи и звуки ушли. Интерфейс погас. Я будто находился в камере сенсорной депривации. При этом не мог пошевелиться. Оставалось только думать. Хотя бы эту естественную способность у меня не отняли. Что мы имеем в итоге? Я куда-то вляпался, но куда именно — не ясно. Вряд ли во что-то хорошее. Иначе бы администратор не обратил на меня внимания. С другой стороны, я получил неплохое оружие. Существо подтвердило, что у него бесконечная прочность. Это прекрасная новость. К тому же, подобным лезвием очень легко управлять. В нем нет веса, и оно не чувствует сопротивления. И, как я понял, для других людей оно невидимо. Также несомненный плюс в том, что для использования кольца не нужны какие-то дополнительные навыки. «Представляю, если бы с выбрал Мергенштерн или боевой хлыст, тогда скорее сам себя им и убил бы, прежде чем попал по мобу». «Еще момент. А как мой клинок будет взаимодействовать с другим системным оружием? Вот встретятся наши лезвия, и что дальше? Если физика останется такой же, какой и была, то мне попросту оторвет палец. До этого лучше не доводить». По-хорошему нужно прокачаться до уровня 30 чтобы колечко могло вытягиваться на 3 метра. Тогда никакой мечник мне будет не страшен. Броню, по крайней мере, низкого качества. Мой перстень легко пробивает. В этом я уже смог убедиться. И это тоже отлично. За размышлениями время пролетело незаметно. Вскоре мир вновь обрел краски. Появились запахи, послышалось ритмичное монотонное гудение от разрушенного алтаря. Организм адаптирован. Перцепция. Текущее значение – 2. Внимание! Вы впервые повысили характеристику. При достижении пятого уровня вы можете выбрать одно из предложенных направлений. Каких-либо значительных изменений не заметил. Залез в баул и достал первый попавшийся предмет. Им оказался металлический зеленый брусок. Малахитовое железо. Крафтовый материал. Предназначен для изготовления алхимического оборудования. Ступка. Пистик. Качество низкое. свойство Повышенная устойчивость к кислотным средам. хрупкость, Положительные эффекты рецептурных зелий имеют на 10% большую эффективность. Скрыто, скрыто, скрыто. А, а ведь довольно неплохо. Вывернул весь мешок и стал просматривать все предметы. Если раньше указывалось только то, что это крафтовый материал, то теперь я видел, для чего он может быть использован. А может, мне тоже стать каким-нибудь ремесленником? Буду, например, выплавлять доспехи или ковать оружие. Пожалуй, нет, не мое это. Пусть Михалыч этим занимается, а я при случае подскажу некоторые моменты. Взглянул на постамент. Алтарь первого этажа данжа. Фиксированный телепорт на следующий уровень. При разрушении восстанавливает одну единицу жизни и дает один балл пассивных характеристик. Я стал отдаляться. Раньше мог прочитать описание, только если смотрел вплотную. Теперь же я все прекрасно видел и на расстоянии десяти метров. Заглянул в интерфейс, я снова провалился в рейтинге, но сейчас меня это ничуть не волновало. Около некоторых ников, вместо которых отображалось по три знака вопроса, смог различить имена. У других же выдавалось пояснение, что мой уровень параметра недостаточен для просмотра. Пробежался по ячейкам, заглянул в аукцион. Теперь я мог различить некоторые свойства выставляемого оружия. То есть, если в будущем я захочу купить его, то это будет уже не кот в мешке, а осознанный выбор. Это же относилось и к доспехам с материалами. В общем, этой характеристикой я остался доволен. К тому же появились некоторые пояснения как к хаотическому гриндеру, так и к другим параметрам. Губы растянулись в улыбке.